Казалось, что Кларисса видела в Рудольфе какого-то соискателя, которому надлежит расшибиться в лепешку. Он и впрямь самым наивным и доверчиво невозмутимым образом всегда старался добиться расположения Адриана. О действительном соискателе, искавшем руки ее сестры, она часто пыталась выяснить мое мнение, что, впрочем, осторожнее и боязливее, как бы топорщись, как бы желая и не желая слушать, делала и сама Инесса. Обе сестры питали ко мне доверие, то есть, казалось, признавали за мной способности, и право оценивать других, качества, которые для полноты доверия требуют еще, конечно, известного неучастия в игре, ничем не омраченного нейтралитета. Роль доверенного лица всегда одновременно приятна и мучительна ибо ее всегда играешь лишь при условии, что тебя самого не принимают в расчет. И все же, насколько лучше, — говорил я себе, — внушать миру доверие, чем будить его страсть? Насколько лучше казаться ему добрым, а не прекрасным? Добрым человеком, с точки зрения Инессы, был, наверное, тот, кого мир воспринимает в чистом моральном аспекте, без примеси, Эстетического, отсюда ее доверие ко мне, должен, однако, признаться, что я услуживал сестрам не совсем одинаково и немного приспосабливал свои высказывания о женихе институрисе к характеру собеседницы. В разговорах с Кларисой я давал себе гораздо больше воли, психологически. Разбирая мотивы его, впрочем, неодносторонней нерешительности в выборе и немного потешаясь с ее позволения, над хлюпиком, обожествляющим грубые инстинкты. Не то, когда меня спрашивала Инес. Тут я делал скидку на чувства, которые приличия ради у нее предполагал, по существу в них не веря. Стало быть, скидку скорее на разумные доводы в пользу ее, судя по всему, предстоявшего замужества, и с полным уважением говорил о положительных качествах инститериса, о его знаниях, о его человеческой порядочности, о его блестящих перспективах. Придать своим словам достаточную теплоту и вместе с тем не переусердствовать было мудреной задачей, ибо одинаково ответственным делом представлялось мне и укрепить девушку в ее сомнениях, оттолкнув ее от убежища, к которому она стремилась, и уговорить ее, вопреки этим сомнениям, в нем укрыться. Мало того, временами... По одной особой причине мне казалось, что второе еще более ответственно, чем первое. Обычно она довольно быстро переставала расспрашивать меня о Хельмуте Инститрисе и распространяла свое доверие дальше, так сказать, обобщала его, желая услышать мое мнение также и о других наших знакомых, например, о Цинке и Шпенглере, или, приведу еще один пример, Ашвертфегере. Ей хотелось узнать, что я думаю о его игре, о его характере, уважаю ли я его и в какой степени, какова доля серьезности и юмора в этом уважении. Я отвечал ей, тщательно все взвесив, стараясь быть как можно справедливее, совершенно так же, как говорил о Рудольфе на этих страницах и она внимательно меня слушала, чтобы дополнить затем мои дружеские похвалы собственными замечаниями, к которым я опять-таки мог только присоединиться, но которые отчасти шокировали меня своей проникновенностью, проникновенностью страдальческой, вообще-то неудивительной в этой девушке с ее подернутым недоверием взглядом на жизнь и все-таки в данном случае немного странной». В конце концов ничего поразительного не было в том, что она, знавшая этого привлекательного молодого человека с куда более давних пор, чем я, и, подобно своей сестре, относившаяся к нему чуть ли не как к брату, присмотрелась к нему лучше, чем я, и могла наедине со мной высказаться о нем обстоятельнее. «Швертфегер — человек без пороков, утверждала она. Она употребила не это слово, а какое-то менее сильное, но было ясно, что она имеет в виду. Чистый человек. Отсюда его доверчивость, ибо чистота доверчива. Трогательное слово в ее устах, потому что сама она отнюдь не была доверчива, хотя мне в виде исключения доверяла. Он не пьет, только слегка подслащенный чай без сливок три раза в день — и не курит, разве лишь при оказии и вне всякой зависимости от привычки. Весь этот мужской дурман, помнится она именно так и выразилась, все названные наркотики заменяют ему флирт, которому, однако, он предан всей душой и для которого он как бы рожден, а отнюдь не для любви и дружбы, ибо и та, и другая в силу его природы сами собой превратились бы у него во флирт. Легкомысленный человек? И да, и нет. Во всяком случае, не в пошло-вульгарном смысле. Достаточно сопоставить его хотя бы с фабрикантом Буллингером, который так кичится своим богатством и, насмешливо напевая здоровье, радость и покой, милее, чем карман тугой, только и стремится вызвать у окружающих еще большую зависть к своим деньгам, чтобы понять существующую здесь Разницу. Но увидеть и осознать истинные достоинства Рудольфа многим мешают его миловидность, его кокетство, его пижонство, вообще его влечение к светскости, черта сама по себе несносная. «Не кажется ли мне, — спросила она, — что весь здешний, веселый и затейливый, Артистический быт, например, это изысканное бидермайерское празднество в клубе «Кокочелло», где мы недавно были, мучительно подчеркивает печаль и сомнительность нашей жизни. «Не знаком ли мне...» ужас перед духовной пустотой и ничтожностью, господствующими на обыкновенном званом вечере и резко противоречащими связанному с ним лихорадочному возбуждению от вина, музыки и скрытых флюидов человеческих отношений. Иногда случается воочию видеть, как кто-нибудь, механически соблюдая общепринятые нормы, Поддерживает какую-нибудь беседу, а мысль его в это время обращена к другому лицу, за которым он наблюдает. И затем спад настроения, возрастающая беспорядочность, неряшливая хаотичность гостиной к концу вечера. Признаться она, иногда целый час плачет в постели после таких светских сборищ. Она продолжала делиться общими своими заботами и критическими замечаниями, казалось, забыв о Рудольфе. Когда она снова заговорила о нем, стало ясно, что она и в промежутке о нем помнила. «Говоря о его пижонстве, — сказала Инес, она имела в виду нечто очень безобидное, даже смешное, но все-таки подчас настраивающее и на грустный лад. Например, он приходит в гости всегда последним, чтобы заставить подождать себя, чтобы всегда другие ждали его. Затем, отдавая дань конкуренции светскому соперничеству, он любит похвастаться, что вчера был там-то и там-то у Ланги Вишей, или как там еще именуются его друзья, у Рольвагенов, у которых две породистые дочки, при слове «породистый» меня уже передергивает». Но упоминает об этом снисходительно, не невзначай, дескать, приходится иногда показаться и там, причем можно не сомневаться, что у них он ведет себя точно так же, как здесь, желая внушить каждому, что чувствует себя лучше всего в его обществе, словно каждому это так уж важно. Но в уверенности Руди, что он способен осчастливить любого, есть что-то заразительное. Он приходит в пять часов на чай и заявляет, что обещал быть между половиной шестого и шестью в каком-нибудь другом месте, у Лангевишей или у Рольвагенов, что отнюдь не соответствует действительности. После этого... Он задерживается до половины седьмого, в знак того, что ему здесь приятнее и интереснее, что другие могут и подождать, а сам совершенно уверен, что для всех это радость, что все действительно ему рады. Мы засмеялись, но я осмеялся сдержанно, видя, что она хмурит брови. Да и говорила она так, словно считала нужным, а, может быть, она действительно считала это нужным, предостеречь меня от любезностей Швертфегера, то есть от того, чтобы я придавал им слишком большое значение. Они ровно ничего не стоят». Однажды ей случайно пришлось издали услыхать и услыхать от слова до слова, как он, пользуясь фамильярно приятными просторечными оборотами, вроде «да бросьте, будьте молодчины, останьтесь», убеждал одного человека, наверняка совершенно ему безразличного, «еще немного побыть с гостями». И с тех пор такое ухаживание с его стороны, объектом которого она уже бывала, а я, по-видимому, еще буду, навсегда потеряла для нее всякую ценность. Словом, она испытывала досадное недоверие к его серьезности, к свидетельствам его симпатии и внимания, даже если он, например, навещал больного. Все это, как мне, наверное, и самому предстоит убедиться, делается только... «Приятнейшим образом, потому что Руди считает это приличным, принятым в обществе, а не из каких-то более глубоких побуждений. Не нужно на этот счет заблуждаться. От него можно ждать и самой настоящей пошлости, вроде, например, отвратительной фразы «Несчастные всегда найдутся». Это она слышала собственными ушами». Кто-то в шутку предостерег его, чтобы он не сделал несчастной не то какую-то девушку, не то замужнюю женщину, и он действительно ответил на это заносчиво «Ах, несчастные всегда найдутся». Подразумевалось тут, конечно, «Пусть Бог печется о каждом, смешно и позорно к ним принадлежать».